Ночь с 9 на 10 мая. Вербовка. Я в деле, решительно говорит Рас. Отбившись от репортёров, мы бок-обок идём по улице, подняв воротники курток, а дождь барабанит в спину. Не терпится вернуться на Нары? Не хочется возвращаться в ульи, садит Рас. Марта ж не успокоится. Мне нравится его боевой настрой. Даже если оставались какие-то сомнения, теперь их нет. Из таксофона, попавшегося на пути, я звоню по оставленному загорцам номеру. Если трубку снимет чужак, скажу, что ошибся, но отвечает Ран. Всё чисто. Мы на месте. В обычно безжизненном голосе бывшего приторианца слышится возбуждение. Человек в отключке скоро очнётся. Обыскиваем дом. «Подготовьте к моему приходу», — говорю я и вешаю трубку. Мы хорошо продумали план. Сначала Рен, представившись сантехником, вынудит человека пустить его в квартиру. Следом вломятся Франц и Норт. Еще трое васпов будут дежурить во дворе. Тем временем человека обездвижут и зададут ему пару вопросов о лаборатории в горах. А я за это время раздобуду оружие. «Какое?» то, которое не превратит васпу в блюющую кровью развалину. «Пистолет с усыпляющими дротиками?» — переспрашивает Рас. «Понимаю его удивление. Когда-то с инъекционными ружьями охотились на васпов. Теперь васпы собираются открыть охоту на людей. Где возьмем?» «У моего куратора». С улыбкой отвечаю я и сворачивая за угол, ныряю во двор к хорошо знакомому дому. Окна первого этажа темны. В коридоре мерцает лампочка, тусклым светом поливая латунные буквы: Доктор Вениамин Поплавский, психотерапевт. Ты можешь выйти прямо сейчас, предлагаю Расу. Подумай. Он скалится, и густые тени ползут по его лицу, очерчивая линии морщин и шрамов. У него было много времени на размышления. Часы в одиночке тянутся медленно. Наверное, он вспоминал ульей, гул огня над горящей деревней, мёртвое лицо Пола и тонкие пальцы скрипачки. Мне жаль, что его не было с нами вчера, когда Загорэт захлёбываясь слюнной кровью, каялся в убийстве wasps. Я рад, что сейчас он снова со мной. Здесь простой замок. Вместо ответа в полголоса говорит Рас. «Сможешь вскрыть?» «Я комендант, Ян», — вскидывает подбородок он. «Управлял целым ульем, от казарм до пыточных, от ангаров до складов. У меня был такой набор отмычек, которому позавидует любой лазутчик. Я мог бы незаметно пробраться к королеве, если бы попал в головной улей. Не веришь, что вскрою типовой замок?» «Верю, Рас». отвечаю с улыбкой Работай. Я отхожу к лестнице, прислушиваясь, не идёт ли кто, и наблюдаю, как присевший на корточки комендант колдует у двери. Сухой щелчок извещает, что дело сделано, и раз шёпотом подтверждает: "Готово". Кабинет доктора Тёмина пуст. Кресло по-прежнему валяется в углу, на полу осколки вазы. Воздух затхлый. Остались ли на обоях бурые пятна? Наверняка, но в полумраке не видно, а фонариков у нас нет. Зато окно озаряют сполохи неоновых витрин, и этого вполне достаточно. Пол тоже приходил сюда? — спрашивает Рас. Да. И его откровения тоже прослушивались. Васпов до сих пор пытаются держать на привязи, провоцируют, Подгоняют к обрыву, потом затягивают на горле петлю и толкают вниз. Я пересекаю кабинет, стараясь ступать как можно тише. За мной тянутся мокрые следы. Чёрный куб сейфа шершавый на ощупь. Замок ключевой, а не кодовый. Раз внимательно осматривает его, проверяет, подсоединена ли сигнализация. Придётся повозиться, говорит он. полагаюсь на тебя целиком и полностью. Раз хмыкает, но не скрывает растягшейся по лицу ухмылки и приступает к делу. Я не мешаю, отхожу к окну. По нему ползут дождевые капли, размазывающие мир по ту сторону стекла. Думаю о том, что хозяин кабинета и мой лечащий врач сейчас засыпает в палате интенсивной терапии и, может, вздрагивает во сне. После пыток почти всегда снятся кошмары. уж я-то знаю. За много кварталов отсюда рыжий инспектор студирует карту Дербенда и его окрестности, пытаясь собрать все полученные сведения воедино и определить, где именно спрятана лаборатория Мортоша. Мои ребята, сменяя друг друга по очереди, выбивают из наёмника признание. Сколько у меня осталось времени? Смотрю на круглые настенные часы. Они равнодушно и размеренно отсчитывают минуты. В пустом помещении их жизнерадостное тиканье кажется чересчур громким и неуместным. «Ян!» — тихо окликает раз и распахивает дверцу. От цвет неона лежат металлические засовы и теряется в черном внутри сейфа. «Быстро!» Комендант небрежно облокачивается о сейф и снисходительно отвечает. Люди иногда они слишком самоуверенны. Не больше, чем wasps. Улыбаюсь я и опускаюсь на корточки. Рукой нащупываю несколько мотёрчатых чехлов. Вытащив на свет с удовольствием обнаруживаю в одном пружинно-поршневой пневматический пистолет, в другом модульную винтовку с Peris, копическим прицелом. Раз призвистывает. Вот это улов. Он берет у меня винтовку и отходит с ней к окну, улыбается, поглаживая приклад. Тем временем я выгребаю три коробки с инъекционными дротиками, в каждой по десять штук. Вспоминаю укус, с которым зацеп шип входил в мои мышцы. Вспоминаю, как быстро провалился во тьму. Надеюсь, доза препарата, заложенного в дротик, не окажется смертельной для человека. Проверять у меня нет ни времени, ни возможности. Поэтому я просто рассовываю две коробки по карманам, одну отдаю расу и прячу пистолет за пояс брюк. Комендант заворачивает винтовку в мотерчатый чехол, а потом для верности ещё и в покрывало, сдёрнутое с дивана. Мы всё равно будем выглядеть подозрительно, правда? весело спрашивает он. Вас бы всегда выглядит подозрительно. даже когда не прячут за пазухой оружие. Расс восторженно смеется. «Когда все закончится, я напишу о нашем приключении и поэму. Может, ее даже и сдадут?» Дверь открывается сразу на условленный стук. Франц, вопреки ожиданиям, сосредоточен и сумрачен. «Случилось что-то?» — первым делом спрашиваю я. Сержант аккуратно закрывает дверь. Расу кивает вместо приветствия. Тот пристраивает винтовку в угол, где свалена обувь. «Случилось», — отвечает кратко и ведет не в комнату, а на кухню. Там все перевернуто кверху дном. На столе свалена посуда, в мойке поблескивают ножи и вилки, под столом куча банок и мешочков с крупами, кухонные шкафы распахнут и настежь. На совесть ребята работали. «Он жив?» я придирчиво разглядываю Франца. У него осунувшееся лицо, багровый глаз выглядит жутковато, но новых кровоподтеков нет. А значит, блокада Селиверстова не сработала. Не было на то причин. «Жив!» — откликается Франц и хмурит брови. «Пока». Зловещее пока тревожит, и я пытаюсь уловить эмоциональный фон сержанта. Его что-то беспокоит. «Гляди-ка!» Говорит он и бросает мне непрозрачную баночку. Отвинчиваю крышку. Баночка наполовину заполнена пилюлями. Белыми, голубыми и красными. Не могу прочесть этикетку с длинным и непроизносимым названием препарата, но узнаю и таблетки, и упаковку. Я принимаю такие же. Я тоже, тихо отвечает Франц. И Рен, и Норт, и Комендант, и все ВАСПы. Пелюли перекатываются, глухо удаляются гладкими боками. Лекарство для психов. Ты нашёл их тут? Так точно, отвечает Франсуа, задумчиво чешет подбородок. В шкафчике в ванной. Там и я свои храню, что думаешь, босс? Он сумасшедший. Псих или или? переспрашивает Франсуа. Мысли хаотично толкаются в голове, но я пока ещё не верю в свою догадку. Пока ещё. Сержант, так и не дождавшись ответа, молча забирает из моих рук баночку, а я даже не сопротивляюсь. "Идём, босс", устало говорит Франц. Он в спальне. Комната освещена слабым светом торшера. Он придвинут почти вплотную к клетку пленника, который сидит привязанный скотчем к стулу. так же, как недавно сидел мой куратор. В комнате пахнет кровью. У наемника разбито лицо. Значит, обрабатывали его долго, но на васпах это никак не отражается, словно бы никогда не существовало блокады Селиверстова. Небритый норт о чем-то тихо переговаривается с расом. При виде меня оба выжидающе поворачиваются. Рен скалится из тени, любовно лаская короткоствол. Боевой, говорит он. И патроны есть. Качаю головой. Нельзя. Проверим? Рэн с готовностью вдавливает дуло в бритый затылок наёмника. Мужик дёргается, мычит сквозь липкую ленту, стягивающую рот. Рэн блефует, конечно, но азартные огоньки в глазах намекают, что он действительно сделает это, наплевав на блокаду. Сначала поговорю с ним. Присаживаюсь на корточки, и францо слегкает меня. Осторожно, босс, сильный малый. Едва скрутили. Бросался как психованный, бубнит Норт. А говорят вас побесбашенные. Догадка снова позвякивает колокольчиком где-то на краю сознания. Я дёргаю за липкую лианту, она отходит с треском и кусочками кожи. Мужчина облизывая это кровоavленные губы и рычит: "Я убью вас, убью". Он тяжело дышит. От него здорово несёт, мне навестию страха нет. Убью, повторяет как заведённый. Убью! Вы не знаете, с кем связались. А ты знаешь, кто мы? спрашиваю. Мужик приоткрывает рот и дышит смесью крови и табака, а я ощущаю и другой запах, едва уловимый, но всё же знакомый. Я видел тебя, говорит человек. по телевизору, в газетах, везде мелькает твоя поганая осиная морда. Эй, придержи язык, вопит француз и бьёт его кулаком по макушке. Не погани твоей. Мужик мотает башкой как разъярённый бык. Он и похож на быка, крепкий, кряжистый, с бугрящимися мышцами на руках. Надбровные дуги ярко выражены, с рассечённой левой капает на щёку кровь. «Дайте только освободиться!» — пыхтит он и напрягает мускулы. Путы трещат, босые ноги загребают по полу. «Тебя зовут Марк, верно?» — спрашиваю его. Он хрипит, сыплет ругательствами и проклятиями. Я какое-то время жду ответа, потом продолжаю. «Ты, наверное, думаешь, почему это произошло именно с тобой? Почему именно сегодня?» Я слышал эти вопросы много и много раз. Когда стрелял в людей, когда жёг дома, когда отбирал сыновей у матери. Маркс снова напрягается, пытаясь освободиться. На лбу вздуваются вены, зубы впиваются в губу, пережёвывая её в мясо. Невольно восхищаюсь его мощью и упрямством. Наставник Харт любил упрямых и сильных. Их было приятно ломать. Я тоже спрашивал, почему именно со мной, продолжаю говорить задумчиво, хотя знал ответ. Я ушёл к вас, пом спасая сестру. А кого спасаешь ты? умолкаю и заглядываю ему в лицо. Марк тяжело дышит. Не смотрит в ответ, а я спрашиваю. Подельников, которые с готовностью у тебя сдали, назвали твоё имя, телефон и адрес кучке нелюдей. Может, пана Морташина, на которого работаешь. Что он даёт? Деньги? Я знаю, как живут люди, у которых есть деньги. У них красивые дома, дорогие машины и ухоженные женщины. А у тебя обшарпанная берлога и упаковка таблеток для психов. Стоит ли оно того? Стоит! ревёт Марк и бодает меня альбомом. Я отшатываюсь, балансирую на пятках, но всё-таки шлёпаюсь на задницу. Удар приходится вскользь. Перед глазами вспыхивают белые искры. Голова гудит словно колокол. Не успея я отклониться, и удар пришёлся бы в переносицу. Проклятье! Сквозь обложившую голову вату доносятся глухие шлепки, пыхтение и ругань. Проморгавшись, вижу, что это Франц, Норт, Рен и Рас оттаскивают завалившегося мужика. Рубаха на его груди трещит, пуговицы рвутся. Франц бьет наемника в живот, и тот скалится, глядя мимо сержанта на меня в упор. Ненависть хлещет через край. Марк пытается укусить Норта за руку, когда тот клеит липкую ленту обратно на рот и останавливаю. Погоди. Он сейчас ничего не скажет, мрачно бурчит Рен. Мы пытались и попытаемся ещё, но нужны другие методы, более действенные. Он делает паузу между словами и выжидающе смотрит на меня. Франс тоже таращится, отдуваясь и вытирая взмокшую шею. Они ждут чего? Пыток? Будут тыгли под ногти. раскалённое железо на коже. Удавкой из ремня, как на шее мёртвого поло. Расс отступает, хмурится. Под глазом дёргается жилка. Он не хочет возвращаться к прошлому, но и не может уйти. Это мучает, разрывает его на части. Он ждёт ответа от меня. Сквозь давящую тишину пробивается лишь надсадное дыхание Марка. Его взгляд водянистый и пустой, как взгляд манекена. Из запах. Еле уловимый запах сладости. Интересно, по слогам произношу я. Медленно подхожу к Марку и одним рывком разрываю его рубаху до пупка. На груди бугрятся швы, грубые, перехваченные через край. Вот здесь, почти у сердца. Нашли огнестрел. А какая к чёрту разница? Ранение тяжёлое. От такого или в гроб, или в кому. И скорее второе, если судить по номеру вытравленному на коже. Д 04 05 2+. Рядом присутствует это изумление французы тянет дела. Марк что-то мычит, исходит злобой. Края ленты болтаются как снятый лоскут кожи. А я теперь понимаю, откуда в его доме таблетки и знаю, почему не сработала блокада Селивёрстова. ВАСЫ не могут причинять вред людям, но могут перебить друг друга, если захотят. Такая маленькая пустыковая деталь. "Он васпо?" спрашивает он, разглядывая клеймо и шрамы. "Странный номер", вклинивается Рас. Что значит д? У нас не было ни одного улья, начинающегося с буквы, только номера. Комендант прав. 5 ульев во внутреннем круге, 8 во внешнем приграничном. И один нулевой, где спала под куполом королева, где служил я. Мы молчим, обступив Марка. Волны ненависти утихают, рябью расходятся по комнате. и откуда-то со стороны просачивается тонкий ручеек страха. «Дэ» да, — это значит «дербент», — догадываюсь я. Подхожу ближе, цепляя марка за подбородок. Лента вспухает пузырем на его губах, зрачки пульсируют как от боли. «Он не человек. Но вас, Поли?» Отклеиваю ленту. Теперь уже осторожно. Марк сглатывает слюну. На меня он больше не смотрит, сапит, раздувая крупные ноздри. Носовой хрящ у него изломан и сросся неправильно. Любопытно. Это было до или после перерождения. «Тебя зовут Марк?» «Пошел!» Злобно шепит он, но я не веду и ухом. Продолжаю. «Это настоящее имя?» Шипит, смотрит волком. Что ты помнишь последнее? Коган? Не было. Кокона, кричит Марк. С его губ срывается слюна, брызгает мне на кожу, жжёт, как кислота. Я утираюсь и поднимаю ладонь, давая понять ребятам, чтобы оставались на месте. Пятая кладка. Четвёртый кокан. Вжимаю ноготь в клеймо, и по лицу Марка проходит судорога. «В дербенде вывели королеву?» «Нет, никакой королевы!» Натужно хрипит он, а я вздыхаю с облегчением. «Если бы ее вывели, слышал бы я ее голос. Повиновался бы?» Внутренняя пустота лениво поднимает голову, зевает во всю пасть, Из чёрной воронки тянет могильным холодом, и я зажмуриваюсь, прикрываю ладонью лицо, чтобы не сорваться вниз. Тебя ранили, Марк? глухо говорю я. И ты впал в кому. Умер для всех в мире. Для жены, для родителей, для детей. У тебя были дети, Марк. У меня никого нет. Рычит он, но в голосе нет уверенности. «Сейчас никого. Васпы одиноки». «Я не Васпа!» «Кто тогда?» Я снова тычу в клеймо и задеваю бугрящийся шрам. Марка бьет дрожь. Я чую его злобу и смятение. Ловлю спиной тяжелые взгляды ребят. Они тоже в смятении и тоже ощущают воющую пустоту в груди. Хотят, чтобы вернулась королева и боятся этого. А я всего лишь резервная станция. Сигнал, который можно усилить, а можно заглушить, как это продемонстрировал недавно профессор Полич. Что я могу сделать для них? У тебя не было королевы, говорю я. И тебя не учили так, как учили всех васпов. Но всё-таки ты один из нас. Пятая партия. Четвёртый экземпляр. Сколько ещё таких было до тебя? Сколько появилось после? Ты знаешь? Он молчит, скрипит зубами. Если Марк хоть отчасти похож на нас, его не сломит ни допросом, ни пыткой. А если на службе у Морташа 100 таких? 1000? Пусть теряющих на препаратах, но не связанных блокадой Селивёрстова. Я не помню, вдруг говорит он, глядит с вызовом, кривит рот в усмешке. Но ты угадал одноглазый. Выстрел помню. Боль. Потом ничего. Только боксы капельницу. Жгло очень. И сейчас жжётся. Препарат, прозванный мёртвой водой, состав возвращающий коматозников к подобию жизни. Перерождение без королевы и кокона, новое слово в эксперименте. Где лаборатория? Не знаю. Не скажут. Он не человек. Он предан хозяину, как мы были преданы королеве. А я не могу терять время и терять своих ребят, пока Пан Морташ расплетает ядовитые щупальца над столицей, и Севай проходит с акциями протеста по городу. Ночь за окном истекает, скоро забрезжит рассвет. Если марк не расколется к утру, можно считать битву проигранной. Если придётся пытать, я буду пытать тебя, говорю я. Если придётся убить, убью. Но всё же дам последний шанс рассказать, где находится лаборатория, кем и как охраняется. Тогда начинай прямо сейчас. Сплёвывает кровавую слюну Марк. Я не скажу. Поддонок. Слышу щелкни предохранителя. Ран встаёт рядом, вскидывая пистолет. Отставить. Бывший притырянец молчит, ждёт. Марк тоже ждёт, взгляда не отводит, смотрит прямо в чёрное дуло. Не сломить такого, только убить. Я вздыхаю, подтаскиваю к себе стул и сажусь рядом. Нащупываю в кармане сигаретную пачку. Вытряхиваю на ладонь. Будешь? спрашиваю Марка. Достаю две сигареты. Одну прикуриваю сам, другую вставляю в измочаленные губы Марка. Он затягивается, выпуская дым уголком рта. Я оглядываюсь на Васпов и приказываю: "Оставьте нас". "Не нравится мне эта идея, босс", ворчит Франц. «Идите», — перебиваю его. «Ждите на кухне, я позову». Они переглядываются. Рас решается первым и проходит мимо, не глядя на меня. За ним отправляются Рен с Нортом. Последним уходит Франц, оглядываясь через плечо и раздувая щеки. Я наблюдаю, как захлопывается дверь, как через побелку потолка ползут черные трещины. Вон тот узор похож на кита с кривым плавником. Замираю, не донеся сигарету до рта. Если я ферзь, резервная станция, то смогу ли вломиться в чужое сознание, как делала королева? Проколоть ментальным щупом весок, а щупать мозг, поджаривая его болью. вкладывая свои мысли, желания, приказы. Чудовище с серповидным плавником неподвижное и мёртво. Тьма выбросила его на берег, и остался только высохший скелет, который больше никому не причинит вреда. Не причиню и я. Если бы Виктор сказал мне сейчас: "Ты был приторианцем королевы", зверем, проектом Ферс, Но всё это не настоящий ты. А кто ты на самом деле, Ян? Я был ответил человек. По крайней мере, хочу быть им, пусть даже какая-то часть навсегда останется в Аспы. Почти 3 года потребовалось, чтобы понять это. И остаётся немного времени, чтобы рассказать об этом Марку. обо всём, что написано здесь в дневнике, и о том, что записать не успел. У меня есть сигаретная пачка и несколько часов до рассвета. И я начинаю рассказывать.